Василий Берг. Чайковский. Высказывание Петра Ильича Чайковского. Там, где слова бессильны, является во всеоружии своем более красноречивый язык — музыка. Я не встречал человека более меня, влюбленного в матушку Русь вообще и в ее великорусские части в особенности. Напрасно я пытался бы объяснить эту влюбленность теми или другими качествами русского народа. Качества эти, конечно, есть, но влюбленный человек любит не потому, что предмет его любви прельстил его своими добродетелями. Он любит потому, что такова его натура, потому что он не может не любить. Вот почему меня глубоко возмущают те господа, которые готовы умирать с голоду в каком-нибудь уголку Парижа, которые с каким-то сладострастием ругают все русское и могут, не испытывая ни малейшего сожаления, прожить всю жизнь за границей на том основании, что в России удобств и комфорта меньше. Люди эти ненавистны мне. Они топчут в грязи то, что для меня несказанно дорого и свято. Для артиста в момент творчества необходимо полное спокойствие. В этом смысле художественное творчество всегда объективно, даже и музыкальное. Те, которые думают, что творящий художник в минуту аффектов способен посредством средств своего искусства выразить то, что он чувствует, ошибаются. И печальные, и радостные чувства выражаются всегда, так сказать, ретроспективно. Не имея особенных причин радоваться, я могу проникнуться веселым творческим настроением и, наоборот, среди счастливой обстановки произвести вещь, проникнутую самыми мрачными и безнадежными чувствами. Артист живет двойной жизнью, общечеловеческую и артистическую, причем обе эти жизни текут иногда не вместе. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте и естественности. Жизнь имеет только тогда прелесть, когда состоит из чередования радости и горя, из борьбы добра со злом, из света и тени, словом, из разнообразия в единстве. Даже человек, одаренный печатью гения, ничего не даст не только великого, но и среднего, если не будет адски трудиться. Большой талант требует большого трудолюбия. Для меня труд необходим, как воздух. Только труд спасает меня. Мало обладать талантом, то есть слепой, неразъясненной силой инстинкта. Нужно уметь надлежащим образом направить свой талант. Поэтому я склонен думать, что в конце концов талантливый, но глупый человек далеко уйти не может. Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое на общую пользу. Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей, ступай в народ, смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам. Вся жизнь есть чередование тяжелой действительности со скоропроходящими сновидениями и грезами о счастье. Что-нибудь одно. Или живи с людьми, и тогда знай, что ты обречен на всякого рода невзгоды, Или беги куда-нибудь подальше и изолируй себя по возможности от всяких случайных встреч и отношений, по большей части приносящих горе и тоску. Я являюсь таким, каким меня создал Бог, и каким сделали воспитание, обстоятельства, свойства того века и той страны, в коей я живу и действую. Сердце мое полно.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 носит в себе подразумеваемую к ней гармонию и непременно снабжена ритмическим делением. Какое счастье быть артистом! В грустную эпоху, которую мы теперь переживаем, только искусство одно в состоянии отвлечь внимание от тяжелой действительности. Я все делаю с лихорадочной поспешностью, как будто боясь, что отнимут занимающую меня книгу, ноты или бумагу, на которой пишу. Есть нечто неудержимое, влекущее всех композиторов к опере. Это то, что только она одна дает вам средства сообщаться с массами публики. Опера, и именно только опера, сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, и делает вас достоянием не только отдельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях всего народа. Интересные факты из жизни Петра Ильича Чайковского. Родители композитора хотели, чтобы он стал юристом, поэтому Чайковскому пришлось окончить императорское училище правоведения. Серьезно заниматься музыкой Чайковский начал только в 21 год. Чайковский сочинял не только музыку, но и стихи. Преподаватели Чайковского не обнаруживали у него особых музыкальных талантов. Мать Чайковского – умерла от холеры, и сам он, как принято считать, умер тоже от этой болезни. Испугавшись публичного экзамена, предшествовавшего исполнению сочиненные им кантаты, Чайковский не явился на выпускной концерт в консерватории. Его кантата в отсутствие автора была исполнена под управлением Антона Рубинштейна, директора Санкт-Петербургской консерватории. Гениальный композитор большую часть своей жизни нуждался в средствах. Главным его спонсором стала Надежда фон Мек, вдова железнодорожного магната. Премьера балета «Лебединое озеро», который в наше время считается самым известным и наиболее выдающимся произведением Чайковского, была встречена публикой и критиками довольно прохладно. Чайковский уничтожил две из десяти написанных им опер «Сон на Волге» и «Ундина». Всего Чайковский создал десять опер, три балета, семь симфоний, и 104 романса. Антон Павлович Чехов посвятил Чайковскому сборник рассказов «Хмурые люди», а Лев Толстой плакал, слушая музыку Чайковского. Чайковский занимался не только сочинением музыки, но и музыкальной публицистикой. Он был штатным музыкальным обозревателем в газетах «Современная летопись» и «Русские ведомости». Чайковский женился только в 37 лет и прожил с женой недолго считанные недели. В библиотеке композитора, согласно посмертной описи имущества, составленной клинским судебным приставом, значилось 1239 книг и нотных изданий. На томе сочинений Еврипида из библиотеки Чайковского его собственной рукой написано: "Украдено из библиотеки палаца Дожий в Венеции 3 декабря 1877 года Петром Ч." надворным советником и профессором консерватории. Весной 1891 года Чайковский участвовал в открытии Карнеги-холла, одного из самых знаменитых концертных залов США. Любимым композитором Чайковского был Моцарт. В отличие от одноименного цикла Антонио Вивальди, времена года Чайковского разделены не на четыре сезона, а на 12 месяцев каждому произведению был взят поэтический эпиграф так например пьесу май белой ночи предваряет цитата из афанасия фета какая ночь на всем какая нега благодарю родной полночный край из царства льдов из царства бьюк и снега как свежий чист твой вылетает май». Вальс цветов из балета Чайковского «Щелкунчик» исполняют 36 балерин и столько же танцоров. Чайковский был ипохондриком и часто впадал в депрессию. Кроме русского языка Чайковский владел французским, немецким, итальянским, латынью и английским, который начал учить в сорокалетнем возрасте. Главные люди в жизни Петра Ильича Чайковского Апухтин Алексей Николаевич 1840-1893, известный русский поэт, сдружился с Петром Ильичом Чайковским во время учебы в Императорском училище правоведения Балакирев Милий Алексеевич, 1836-1910, русский композитор, пианист, дирижер и педагог, глава могучей Кучки. Творческого содружества русских композиторов, сложившегося в Санкт-Петербурге в конце 50-х, начале 60-х годов XIX -го века, оказал довольно значительное влияние на творчество Петра Ильича Чайковского. Они не дружили, но отношения между ними были приязненными, доверительными, несмотря на разные музыкальные взгляды. «Могучая кучка». В это Содружество вошли Милий Алексеевич Балакирев, 1836-1910, Модест Петрович Мусоргский, 1839-1881, Александр Порфирьевич Бородин, 1833-1887, Николай Андреевич Римский-Корсаков, 1844-1908 и Цезарь Антонович Кюи, 1835-1918. Идейным вдохновителем Содружества был художественный критик и литератор Владимир Васильевич Стасов, 1824-1906. Давыдова, Чайковская, Александра Ильинична, 1841-1891, сестра и друг композитора. Заремба, Николай Иванович, 1821-1879, музыкальный педагог, Профессор теории музыки в Санкт-Петербургской консерватории. Учитель Петра Ильича Чайковского. Котик Иосиф Иосифович. 1855-1885. Русский скрипач чешского происхождения. Близкий друг Петра Ильича Чайковского. Кюндингер Рудольф Васильевич. 1832-1913. Музыкальный педагог, пианист и композитор. В 1855-1858 годах преподавал игру на фортепиано Петру Ильичу Чайковскому, который впоследствии говорил, что Кюндингер помог ему впервые ощутить свое музыкальное призвание. Мек фон Надежда Филаретовна, 1831-1894. Миценат жена железнодорожного магната Карла Федоровича фон Мекка, состояла в длительной переписке с Петром Ильичом Чайковским и оказывала ему финансовую поддержку. «Печоли Луиджи, 1812-1868, итальянский певец и вокальный музыкальный педагог, принято считать, что именно Печоли привил юному Петру Чайковскому вкус к итальянской музыке. Он был первым человеком, обратившим внимание на мои музыкальные склонности и оказал на меня огромное влияние», — говорил Петр Ильич. Рубинштейн Антон Григорьевич Гершевич, 1829-1894, известный пианист, композитор, дирижер и музыкальный педагог, первый директор Санкт-Петербургской консерватории и профессор по классам фортепиано и инструментовки, учитель Петра Ильича Чайковского. Толстой Лев Николаевич, 1828-1910 один из величайших писателей и мыслителей в истории человечества. нынешней зимой я имел несколько интересных разговоров с писателем, графом Львом Николаевичем Толстым, которые раскрыли и разъяснили мне многое. Он убедил меня, что тот художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с тонким расчетом на эффект, тот, который насилует свой талант с целью понравиться публике и заставляет себя угождать ей, тот не вполне художник. Его труды непрочны, успех их эфемерен. Я совершенно уверовал в эту истину. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мека 30 августа 11 сентября 1877 года.